Глава 17 Иван, во время вчерашнего разговора в присутствии Виталина Кентьевича ты рассказал весьма удивительные вещи. Откровенно говоря, я поначалу не очень поверил, думал, это какая-то безобидная жутка. Да и сейчас как-то в голове не укладывается явление Божьей Матери, и последующее прояснение в голове, еще и знания, коими ты до этого не обладал. Все это странно и заставляет меня крепко задуматься. Мы с магом сидели на берегу ручья, у небольшого костерка, над которым на специальной треноге с телескопическими опорами висел новенький, еще не успевший прокоптиться чайник. Жевали бутерброды с колбасой и сыром, прикуску со свежей зеленью. Вот тут-то на меня и накинулся с расспросами наниматель. — Я вас не совсем понимаю, — Бронислав Ярославич. Единственный момент, о котором я вчера умолчал, был сильный удар головой о речной валун. Оступился, упал, приложился. Так бывает. А вот насчет явления мне в бессознательном состоянии Богоматери ни слова лжи. Тут я истово, как подобает искренне верующему христианину, перекрестился аж три раза. Но это я на всякий случай, чтобы высшие силы не обиделись на меня ненароком, чтоб приплел их к своей истории. А что еще оставалось делать? Сидеть в засаде в образе сельского дурня? Ну уж нет. Ни в моей нынешней натуре прилюдно пускать пузыри и веселить, пугать, огорчать народ своим неряшливым видом. А не ощущаешь ли ты, Иван, присутствие в твоей голове какой-нибудь... Посторонней сущности. Ну вот, началось. Не хватало, чтобы меня в одержимости какой-нибудь демонической сущностью обвинили. Ваша милость, клянусь Господом Богом, нашим Иисусом Христом, в том, что я полностью един душой со своим телом. А те знания и навыки, что мной полученные есть дар небесный и ничего более того. По большому счету, я ни на йоту не соврал. В данный момент я единственный хозяин телесной оболочки Ивана Силаева. Пускай не от рождения, а по стечению трагических для ее бывшего владельца обстоятельств, но все-таки. К тому же отрицать влияние на мою судьбу сил божественных я бы не стал. Для меня не важно, откуда была догадать, от Христа или Богоматери, или Великого Духа Маниту, или непредсказуемого рандома. Прошу прощения, если кто-то там наверху узрит в моих мыслях крамолу и посягательство на христианские или еще какие божественные устои. — Да верю, верю тебя, Иван, — воскликнул маг. — В аналогах нашего ордена есть множество подтверждений, что ты не один такой. Бывало, люди темные, безграмотные, уснув однажды на следующее утро, просыпались овеянные Божьей благодатью, как ты сейчас. Но случалось и по-другому. Впрочем, это не твой случай. У меня к тебе, молодой человек, имеется вопрос. Каким образом ты определил то, что тот плод был съедобен, а не вызовевший ядовит? Если наличие дара чародейского и средоточия я в тебе не усматриваю. А еще ты так уверенно идешь по пустышам что по неволе возникают определенные подозрения насчет твоей специфической одаренности, что ли? «Вы хотите сказать, что я маг?» Я постарался изобразить на лице крайнюю степень удивления и даже легкой радости. И это у меня вроде бы получилось. На что лицо чародея расплылось в добродушной улыбке, мол, возомнил юноша себе не ведь что. «Но в этом плане, Ваня, могу тебя разочаровать. Не было прецедента, чтобы человек без средоточия, как центр силы, стал одаренным». При этом в тебе есть что-то странное и непонятное. Я это чувствую, и меня сильно раздражает тот факт, что я, адепт шестого круга посвящения, мастер стихии и астральный воитель, не могу докопаться до сути твоих особых способностей. Ну, если вы не можете, мастер, тогда какой спрос с меня? Я удивленно развел руками. Сам-то я в себе ничего такого странного не ощущаю. Насколько мне помнится, с ранних детских пор моя чуйка меня не подводила. «Чуйка?» — чародей уставился на меня удивленным взглядом. «Это я так про себя называю свои ощущения. Посмотрел на вызревший плод и тут же понял, что его можно спокойно есть. Посмотрел на недозрелый, мне становится ясно, что лучше вообще к нему не прикасаться. Воду, кстати, из этого ручья можно пить некипяченую» а еще я чувствую опасность если неподалеку гнездо или тварь какая хищная у меня по хребту будто блохи начинают скакать вот текенные для наглядности я продемонстрировал шувалову волынскому свой нехилый клочищ засим поток неудобных вопросов ко мне исяк я заварил чай в специальном заварочном чайнике После довольно плотного и жирного перекуса в сухомятку душистый насыщенный напиток пошел на ура. Выпили с магом по паре кружек. швалов в Волынске практически одной заварки без сахара. Я же, как закренелый сладкоежка, мало что подсластил чай двумя кусочками рафинада, хлебал его еще и с медовым пряником в прикуску. После недолгого привала мы подхватили вещички и отправились дальше. Топали до половины седьмого вечера. Однако до цели путешествия, а именно вонючего лога, было еще довольно далеко. Оно по прямой туда всего-то хоть и 20 километров, но в реальном походе приходится петлять, огибая гиблые топи и опасные гнездовья, из которых в любой момент может появиться крайне опасная тварь. Еще раз хочется отметить странную двойственность моего психического состояния. С одной стороны, топаю по местам знакомым, неоднократно хоженным Иваном Силаевым. Для Игра Ветрова же тут все в диковинку и ново, как в первый раз. Своего рода когнитивный диссонанс получается. Хотя ли бы словесное писание всего лишь слабая тень моих реальных ощущений. Ладно. Как-нибудь переживу. Психика у меня адаптивная, иначе с весна с не взяли бы. Интересно, за какие грехи меня оттуда выперли? Впрочем, опять не о том думаю. Смотри, Игорек, точнее, Ванек, в оба, и не щелкай клювом. во пустоши Ротозеев не щадят. Время от времени мое экстрасенсорное восприятие улавливало впереди по курсу живое существо достаточно крупного размера. В таких случаях я давал следующему сзади чародею соответствующую отмашку, и наша парочка приостанавливала движение до тех пор, пока опасная тварь не уйдет с дороги. Если бы я был с группой ватажников... Те непременно устроили бы охоту, ибо, как уже сообщалось выше, шкура, кровь, мясо, кости и внутренние органы практически всех здешних обитателей используются для приготовления магических зелий, чудесных амулетов и других колдовских атрибутов, ну и просто в пищу. Считается, что мясо животных пустошей – Само по себе обладает целевными свойствами и способна вылечить человека от множества недугов. Вот тут-то я готов поспорить. Иван за время своих походов смолтил не один путь чудесной плоти монстров. При этом морда лица, как была страшной, так таковой осталась. А укороченная нога не подросла ни на миллиметр. Для ночевки я выбрал окруженную с трех сторон скалами каменистую площадку, которая пересекала неширокий ручей, берущий начало из расщелины в скале. Из-за наличия источника чистой питьевой воды это было излюбленное место в отдых аватажников. Прямым подтверждением тому служат многочисленные следы оставленных ими кострищ а также поставленные на попа деревянные колоды и бревна, используемые путниками в качестве импровизированной мебели, а еще и мусор, ну как же Бизоново. На моей памяти случалось так, что здесь на ночевку одновременно останавливалось до трех сталкерских групп. При этом конфликтов не случалось, поскольку места всем хватало с избытком. В этот раз нам повезло. Других атак здесь не оказалось. Повезло в плане тишины. Не люблю шумные толпы народа и бахвальство друг перед другом охотников за удач. Первым делом смотался несколько раз в лес за дровами. Убедившись, что топлива хватит до утра, разжег костер, наполнил водой котел и повесил его над огнем. Повнимательнее присмотрелся к конструкции металлической раздвижной треноги. Компактно. Весит немного, очень удобная штука. Нужно взять на заметку. Приобрести себе такую же или самому изготовить. Нашинковал ингредиенты для похребки и, не мудростуя лукаво, закинул все в бурлящую воду. Даже занялся установкой палатки для мага. Сам по привычке решил заночевать в спальном мешке у костра на открытом воздухе. Благо дождя и ночью не ожидается о чем мне поведала покореченная левая нога, чутко реагирующая ощутимой ноющей болью на любое предстоящее изменение погоды. Тем временем, как я был занят трудами приземленными, мой наниматель восседал в позе лотоса на приличном удалении от костра. Явно магичил, но сути его манипуляций я так и не понял, хоть палился на него и не только глазами. Это хорошо, что чародей не чувствует во мне дара. Будь оно иначе, не видать мне свободы. Захомутали бы Ваню в принудительном порядке, ибо каждый магически одаренный в России, даже совершенно немощный, обязан состоять на учете имперской коллегии по надзору за дар имущими, дабы в случае масштабного военного конфликта те могли пополнить ряды боевых чародеев. Оно, вроде бы, от силка особой пользы ждать не приходится, однако военные считают иначе. Поэтому мы сидим скромно и не отсвечиваем, чтобы не поставили на учет в соответствующем ведомстве и не отправили рядовым для прохождения срочной магической службы. Возможно, я и сгущаю краски, и коллегу не забреют набранцы, а там кто знает, как оно может повернуться. Пока готовилась еда, я успел сгонять еще раз в лес к примеченным еще во время сбора дров плодовым деревьям. Нарвал яблок, груш, слив и прочих аналогов известных мне фруктов. Аналогов лишь по внешнему виду. На вкус здешние плоды коренным образом отличаются от произраставших в садах фруктов, чаще всего в лучшую сторону. Жаль, что эти вкусные дары пустошей долго не хранятся в сорном виде. К тому же плодовые деревца и кустарники, перенесенные в приусадебные участки жителей Дубков, приживаться в непривычных для них условиях обитания категорически отказываются. Так же, как и размножаться семенами. Впрочем, в сезон созревания плодов в пустошах каждый издешний гражданин имеет возможность насладиться их вкусом и ароматом, поскольку тени портятся на протяжении еще нескольких часов после сбора. А вот травы, грибы, мхи, лишайники и прочие растительное многообразие совершенно не теряют своих чудесных свойств, особенно в высушенном виде, и наряду с охотничьими трофеями пользуются стабильным спросом у заезжих негациантов. Справедливости ради – Практически все, добытое в пустошах, можно довольно выгодно скинуть оптовым скупчикам. Например, весьма ценится древесина некоторых пород местных деревьев. Вот только бригад дровосеков в дубках как-то не наблюдается. Ибо орудовать механической цепной пилой или топором здесь означает гарантированно привлечь внимание со стороны хищных тварей. А там либо ты из лесоруба срочно переквалифицируешься в охотника и одолеешь зверя, либо тебе фатально не повезло. Так что никакого гешефта от лесоповала в условиях здешних пустошей получить невозможно. Может, где-то в других подобных местах, с меньшим количеством гнездовий, заготовка древесины как бизнес и процветает, но только не на юге Западной Сибири то ли дело охота. Здесь нет разделения на зимний и летний сезоны, ибо любой биоматериал животного происхождения траватые скупщики готовы оторвать буквально с руками удачливого помысловика. Всю эту информацию я частично почерпнул из памяти реципиента, частично из сети. Кстати, от Ивана мне достались навыки разделки тушь, и заготовки ценных ингредиентов. Насчет охоты, с этим у моего реципиента было не очень. Лишь всего-то раз в пять или шесть Ваньке удавалось приложить какую-то тварь про хребтине или башке толстым бревнышком или тяжелым булыжником. Да и то, по чистой случайности, из-за недосмотра загонщиков, допустивших бегство монстров в сторону Кострового короче, самозащита в чистом виде, как правило, заканчивающиеся гибелью несчастной зверушки, выбравшей неверное направление для спасения собственной шкуры. Лишь однажды, когда на Ивана поперся матерый камнегрыз, инстинкт самосохранения у юноши возобладал над охотничьим, ибо бревно или камень – слабый аргумент против десятиметровой ящерицы, покрытой крепкой бугристой шкурой который не всякий огнестрел способен продырявить. Ваня тогда сильно перепугался, и, будучи даже не в ортопедической обуви, рванул, куда глаза глядят с небывалой для него скоростью. Вообще-то, ошалевшему от полученных рам камни грызу было глубоко до лампочки на улепетывающие двуногое Ему бы и самому хотелось очутиться как можно дальше от больно жалящих укусов огненных пчел выпускаемых проклятыми охотниками. Наконец, варево под названием «Кулеш походный» было готово. К тому времени Шувалов-Волынский закончил свои чародейские манипуляции, присел на раскладной стульчик, так, чтобы дым от костра не щекотал ноздри, и стал терпеливо дожидаться, когда обслуживающий персонал в моем лице подаст ему тарелку с едой. Незамысловатое варево мы дружно смолотили до последней ложки, аж скулы трещали. После чего я тщательно вымыл котелок, наполнил его водой, повесил над костром и подкинул дровишек, чтобы побыстрее закипело. Затем залез свой рюкзак и выложил на импровизированный стол в виде спила бревна по паре крупных вяленых платвичек. Оно, конечно, без пива не то но на свежем воздухе вполне зашло и мне, и моему нанимателю. Вскоре забулькало в котелке. Вросил в чайник для заварки жменью черного цейлонского чая, добавил душистых травок, сорванных по дороге, и залил кипятком. Пока напиток настаивался, задал насущный вопрос Шувалову Волынскому. — Боронислав Ярославович, — Как ночные дежурства распределять, вызвольте? Лично мне четырех часов сна вполне достаточно. Прошу учесть этот момент при составлении расписания вахт. — Иван, ночных дежурствах нет никакой надобности. И с улыбкой пояснил. — Ты думаешь, я просто так просидел, битых два часа на пятой точке? — Нет, молодой человек. В настоящий момент вся прилегающая к нашей стоянке территория находится под моим контролем. Стоит в радиусе сотни метров появиться биологическому объекту размером хотя бы с кошку, мне тут же станет об этом известным. Ну, а коль рискнет напасть, при мне мой карабин с зачарованными пулями. Так что ложись, когда захочешь, и спи спокойно до самого утра. А вот это приятная новость. Как правило, ватажники осчастливили моего реципиента так называемой «собачьей вахтой». И не снаряда четырех, как это принято на флоте, а с двух ночи до шести утра, то есть до самого подъема. Помимо обязанностей часового, Ивану также вменялась готовка завтрака для всей прожорливой кодлой охотники. В таком случае, может, что-то с вечера на завтра приготовить, ваша милость, ну, чтобы утром времени зря не тратить. На да, юноша. У нас в загашнике два десятка брикетов сублимированных каш из армейских сухпайков. Кибетком залила готова, так что будем завтракать ими. Тоже неплохо. Постоянно впахивать на ниве повара как-то не сильно тянет. А тут их уважаемое магичество само предложило облегчить мне жизнь. Редко кто из нанимателей Ивана использовал для питания в пустошах сублимированные концентраты. Народу подавай жареную или вареную, свежую убоину магических тварей. А кто ее должен приготовить? Кто-то к бабке гадалки не ходил, разумеется, Ваня Силаев. И чтобы перед пробуждением в Атаге мясо уже скворчало на вертелах, И брызгла во все стороны соком, ну или томилась в кипящем бульоне, сдобренное всякими приправами. Поскольку необходимости в раннем отбое не было, посидели до самых сумерек у огня. Неожиданно на чародея снизошло желание пооткровенничать. Похожее, вынужденное дневное молчание надоело ученому мужу, привычному в обыденной жизни постоянно шевелить языком. А тут и я подвернулся в качестве триггера со своим дилетантским вопросом. Бонислав Ярославич, а что такое вообще эти самые пустоши? И почему тут все никак в привычных нам местах? Разумеется, я ознакомился в сети с кучей информации на сей счет, порой достаточно противоречивой. Мне же было крайне интересно мнение профессионального чародея членов Ордена, чье влияние распространяется не только на Россию, но и на многие страны мира. Эта информация насчет зрящих и надзирающих также мной почернута из сети. Если честно, Иван, точного ответа на твой вопрос не существует. Известно лишь то, что образование пустоши, или, как их еще называют, аномальных зон, напрямую связано с появлением так называемых гнезд, кои носят также иные довольно мудреные научные названия, например, точки сопряжения реальностей, плоскости астрального восхождения пространственно временной флуктуации, астральные осколки иных миров и так далее По сути, всякое гнездо – ограниченная локация со своими физическими и магическими законами исходящие из их недр флюиды, и оказывают формирующее воздействие на ограниченный участок земной поверхности, именуемый пустошами. Стоит отметить, что термин «пустоши» категорически неверен по своей сути. По моему мнению, немецкое определение, что в дословном переводе означает «сказочная страна», будет более точным. Немцы, скажу тебе, они еще те романтики. Впрочем, речь сейчас не о наших неугомонных западных соседях. О том, что так называемые пустыши вовсе таковыми не являются, тебе отлично известно. Однако оспаривать устоявшуюся веками терминологию мы не станем. Общеизвестно, что первое достоверное описание появления гнезда и образовавшейся вслед за этим аномальной зоны отмечено в трудах Аристотеля. Случилось это двадцать пять веков тому назад, в пустыне Козылкум, во время одного из завоевательных походов по Александра Македонского. Принято считать, что сам термин берет свое начало от древнегреческого «эримия», что, собственно, и означает «пустыня» или «пустошь». Ну все, Остапа понесло. Сейчас сам заплутает в собственном свободе Ох уж мне эти ученые-мужи! Им только дай просуждать на темы, практически не относящиеся к содержанию разговора. Придется слегка подкорректировать ход рассуждений не в меру болтливого рассказчика. Ваше магичество, прошу прощения, что перебиваю. Вы упомянули, что первопричиной образования пустошей являются гнезда. А что они такое, ну, если простыми словами? Прошу прощения, молодой человек. Понимаете, мне иногда приходится читать лекции студентам различных магических вузов. И чтобы учебный материал хорошенько закрепился в их головах, необходимо тщательно разжевывать его и повторить неоднократно. Ага, господин профессор, знаем, плавали. В моей памяти неожиданно всплыли незабываемые лекции полковника Месоедова Иннокентия Афанасьевича, преподавателя курса мировой военной истории. А Вот уж мастер был по разжевыванию материала, да так, что через четверть часа после начала лекции подавляющее количество курсантов в аудитории умудрялись банально уснуть. Забавно было потом изучать собственный конспект. Сначала все в нем написано четко и осмысленно, затем почерк все сильнее и сильнее начинает плыть, наконец запись выглядит наподобие кардиограммы умирающего больного. Благо, диктофонами на лекциях пользоваться было не запрещено. Иначе я так бы и не узнал, какими именно экономическими факторами обосновано начало серии пунических войн. Ну да, достался мне на экзамене этот вопрос. И попробуй брякнуть что-нибудь в пику весьма оригинальной на этот счет теории Иннокентия Афанасьевича. миг заработаешь неуд. Тем временем Бронислав Ярославич отхлебнул из кружки крепкого душистого чая и продолжил. Что касается так называемых гнезд, единой, то есть общепризнанной всеми учеными теории, их возникновения не, не существует. Чтобы не растекаться мыслями по древу, поведаю, что сам думаю на этот счет. С некоторыми оговорками, Ваня, я придерживаюсь теории Шкляровского-Бунча. Эти ученые мужи, выдвинули довольно логичное предположение, что гнезда – суть осколки иных реальностей. Тут, конечно, все сложно для понимания простого человека и крайне запутанного. Постараюсь объяснить на пальцах. Общеизвестно, что параллельно с нашим пространственно-временным континуумом существует бесконечное множество иных миров. Есть мнение, что, несмотря на изолированность Вселенных, Энергоинформационный обмен между ними существует. Более того, уважаемый мною Энтомини Блюм выдвинул теорию, что часть параллельных реальностей генерируется сознанием человека. Как это? Моему удивлению не было предела. Кто-то в своей голове выдумал мир, и он тут же воплотился в реальную форму. Так что ли? Ну да, примерно как-то так. — Ты верно ухватил суть идеи британского ученого. А вот тут мне еле-еле удалось удержать в узде эмоциональный порыв и не заржать во всю нехилую мощь своих легких. Ну да, британские ученые в первой моей реальности были притчей во языцах. Как оказалось, они и здесь знатно отжигают. Хотя, кто их знает, может, они в чем-то и правы. Но в данный момент для нас упомянутый мной аспект не особо важен. Суть в том, что по неведомым нам причинам некоторые из параллельных реальностей теряют стабильность на астральном уровне и как бы распадаются на множество осколков или локальных, то же ограниченных в объеме пространств, после чего начинают дрейф по астралу, каждый по своей индивидуальной траектории. Время от времени... Подчиняясь закону всемирного астрального тяготения, некоторые из осколков как бы слипаются с нашей Вселенной, оставаясь при этом отдельной изолированной локацией. Не понял, Ваша милость, как это может быть? Каждый мир — это планета, насколько я понимаю, которая вращается вокруг своего центрального светила. — Объясните мне, каким образом небесное тело способно развалиться на куски так, чтобы живые организмы на ней уцелели? шувалов валинский посмотрел на меня немного смущенным взглядом, как взрослые обычно смотрят на несмышленое чадо, задающее вопрос, на который у них нет ответа. — Дело в том, Ваня что сама планета на физическом уровне как бы вращалась вокруг своей звезды, так и продолжает вращаться. Однако в астральном плане это уже не единый мир, а нечто невероятное с точки зрения физических законов. Существует куча теоретических измышлений в пользу данной теории, однако не стану забивать магматическими уравнениями твою, не готовую к этому голову. Для человечества Земли факт наличия гнезд в нашем мире и как следствие этого образования пустошей имеет важное практическое значение. И не только из-за добываемых здесь ресурсов. Есть мнение, что появление одаренных людей напрямую связано с существованием аномальных зон, точнее источаемых ими астральных потоков особого свойства. Но это всего лишь теория на уровне, так сказать, гипотезы, то есть ничем не доказаны ни теоретически ни эмпирические предположения. Что же касается гнезд, или как их на сегодняшний момент принято называть в научном мире астральных осколков, существуют способы их уничтожения. Для этого необходимо добраться до его энергетического ядра и разрушить его структуру. Как правило, это кристалл, тщательно охраняемый обитающими внутри локации монстрами уничтожить его обычному человеку не дано хоть хоть из пушки по нему поею тут непременно нужен дар и хотя бы минимальное владение управлением энергетических потоков впрочем Если те или иные пустоши не представляют для людей особой опасности, смысл уничтожать осколок, ее формирующий, никакого, поскольку, еще раз повторяю, человечество от существования пустошей чаще всего получает огромную экономическую выгоду. Кстати, цель нашего похода – добыть определенным образом метаморфизованной магии ортоглаз Залежи этого минерала как раз и расположены в конечной точке нашего маршрута. Пару лет назад мне в руки попал небольшой кусок этого, в общем-то, невзрачного камня. После тщательного изучения образца этот минерал меня сильно заинтересовал своей уникальной способностью поглощать электромагнитное излучение солнечного спектра и трансформировать его в поток чистейшей магической энергии. «Ты даже представить не можешь, Иван...» Сколько денег и нервов стоило мне отыскать того ходака, коим удалось вывести из ваших пустошей тот небольшой обломок, а потом еще и уговорить упертого барана поделиться интересующей меня информацией. Как это я не понимаю, Бронислав Ярославич? Да я с этими скопердяями постоянно дела веду, и если бы не Виталий Иннокентьевич, не видать бы мне даже тех скромных заработок, что я имею с походов по пустошам. Вань, а для чего тебе деньги? поинтересовался Швалаф Волонский. Насколько мне известно, жизнь в ваших дубках вполне себе дешевая. к тому же у каждого жителя имеется кусок земли, с которого при здешнем благоприятном климате можно получать неплохие урожаи разных сельскохозяйственных культур. Не сдается мне, что при соответствующем подходе и в пустоши ходить не обязательно, чтобы прокормить свое семейство. Я имел удовольствие по прибытии сюда наблюдать, как ваши бабульки лихо сбывают домашнюю еду пассажирам поезда. И ведь прямо на расхват. Не, Бронислав Ярославич, торговать вареной картошкой, рыбой, пирогами и прочей снедью не мое. Да и кто купит продукты питания у калеченного урода? Тут от морды моего лица местные шарахаются, хоть знают Ваньку Селаева всю жизнь. Что же касается незнакомых людей, так, сами понимаете, перепугаются еще и в полицию привлекут. А деньги мне нужны и много денег, как раз для того, чтобы маг-целитель отрихтовал мою физию и длинил ногу. — Понятно. Ну, в общем-то, я так и предполагал, — задумчиво проборможал чародей. — Но боюсь, что нужны суммы для <кхм> устранения дефектов твоей внешности тебе, Ваня, вовек не собрать. И в оцелителе на всю Россию раз-два и общался, а нуждающихся в их услугах пруд-пруди. Я понимаю, что будет непросто, но все-таки постараюсь. Разумеется, раскрывать свои планы насчет будущих самостоятельных походов в пустоши за Хабаром я не стал. Да и кто я для этого человека? Обычный наемный рабочий, о существовании которого он забудет через полчаса после окончания нашего контракта. Так что нефиг откровенничать с кем попало. Но, Коля, ты такой целеустремленный. От всей души желаю тебе, Ваня, исполнения твоих самых сокровенных желаний. На этой оптимистической ноте наши посиделки у костра подошли к своему логическому завершению. За день практически непрерывной ходьбы мобы изрядно умаялись, так что после сытного ужина дружно отправились на боковую. Вчера в свою палатку. Я устроился в спальнике рядом с кучей хороста, чтобы, не вылезая из мешка, иметь возможность ночью подкидывать дровишек в огонь. Оно для меня привычно, чтобы во время ночевки постоянно горел костер. Твари-пустоши реагируют на огонь так же, как всякое обычное зверье. Так что в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств, головешка под рукой всяко будет не лишней.